Море не пугало его, как других. Он не закричал, когда его смыла волна. И люди, вытащившие мальчика на камни, уверяли, что Аул упирался, плакал рвался опять в воду. Море было первым товарищем его детских игр. В дни осенних бурь оно бросало к его ногам то плоскую серебряную рыбку, то морского конька, то обломок весла, Эти случайные дары давали Авлу больше, чем дают маленьким римлянам глиняные повозочки или матерчатые куклы. Дары моря не были жалким подражанием видимому миру. Они заставляли задумываться над тайнами природы. Что делается там, в глубинах? Почему приходят бури? Откуда этот обломок весла? от большого корабля триремы или от маленького судна либурна, или, может быть, от рыбачьей лодки, разбившейся на утесах. Скормленный морем, вдали от лжи и алчности, зависти и коварства, богатства и роскоши, Авл и в двадцать лет был простодушен и чист, как ребенок. Пока был жив отец, Авла не посылали продавать рыбу. Бесчестные торговцы всегда обманывали его. Он уносил в гавань корзину, полную до краев, а возвращался с жалкой горсочкой монет. А он не мог никак понять людей, скупавших рыбу, ни никогда не бросавших в море сети. Почему бы им самим не взять лодку и не отправиться на ловлю? Вместо этого они в ожидании рыбаков просиживают на жаре целые дни. Он не верил, когда ему рассказывали, что, скупая улов за бесценок, эти люди наживают состояние и строят себе виллы, которые, подобно драгоценным белым раковинам, украшают берег компании. Разве можно поверить, что на рыбном рынке в Риме за шестифунтовую барвену морской оконь дают пять тысяч сестерцей? Таких денег, пожалуй, не найдешь у всех рыбаков капреи. За них можно купить и новую лодку, и добрую сеть. Правда, Авлу ни разу не попадалась такая большая барвена. Обычно он вытаскивал фунта на два. Торговцы вынимали ее из корзины и тут же, скривя губы, бросали ее назад. «Мелочь!» — говорили они. И платили за всю корзину сразу, хотя другим рыбакам. За барвину давали особую цену. Было утро весеннего дня. Море только проснулось. Оно раскинулось во всю свою ширь и ласково щурилось, встречая солнце. Как плавники какой-то сонной рыбы тихо поднимались и опускались весла. Капли жемчужной влаги стекали с их краев. В лад веслам звучала песня Авла, Ясно, как это утро. Аву опустил руку в море. Упругая волна плеснула в его ладонь так, что он ощутил соленые брызги на губах. Аву улыбнулся от счастья. Море узнало его и ответило ему рукопожатием. Схватив веревку у поплавка, он начал вытаскивать сеть. Сеть была тяжелой, напряглись мускулы на его руках. Задвигались желваки на загорелых скулах, втянулся живот, выпетелась грудь. Он был прекрасен в эти мгновении труда и единоборства с природой. аву подтянул сеть. Над нею что-то хлестнуло, подняв столб-брызг. По силе удара Авл понял, что в сеть попала большая рыба. Но какая? Может быть, морской черт, ненавистный рыбакам? Или змееподобная мурьяна? Авл еще раз дернул сеть, и рыба на мгновение выскочила из воды. Авл ахнул от изумления. «Барвена! Да еще какая! Фунтов на семь или на восемь!» Слух о том, что поймана огромная барвена, быстро распространился по острову. Со всех сторон хижине Авла шли рыбаки чтобы своими глазами посмотреть на рыбу и на счастливца, которому она досталась. Интересно, сколько за нее дадут торговцы? Толпа окружила Авла с его добычей. ал сидел, положив тяжелые кулаки на колени. Рыба в обрывке старой сети билась у его ног. Никому не приходилось видеть такой большой барвены. «Это рыбий цезарь!» — воскликнул кто-то. Авл вскочил. «Как же я не догадался сам!» — подумал он. «Такой рыбы не ловил еще никто на острове, потому что на острове никогда не жил цезарь. Эта рыба принадлежит ему!» «Я отнесу ее императору!» — сказал Авл. «Подумай, Авл сказала ему мать. Твоя лодка скоро развалится!» Сеть порвалась об острые камни. У нас в доме ни масла, ни соли. — Это его рыба, — сказал Авл. — Тебя не пустят во дворец, — сказал старый рыбак. — Рыбу заберут воины, и ты за нее ничего не получишь. Отвези ее лучше в Рим. — Зачем мне везти ее в Рим, когда цезарь здесь, — сказал Авл. — Я ее отдам цезарю. «Это его рыба!» Больше с ним никто не спорил. Все знали, как он упрям. К тому же это его рыба. Он ее поймал и может делать с нею, что хочет. Авл не был настолько наивен и простодушен, чтобы идти туда, где находится мост, охраняемый воинами. Он уже успел присмотреться к этим наглым и бессовестным людям, от которых немало натерпелись рыбаки, а больше всего их дочери. — Прав, старик, — думал Авл. — Воины отберут рыбу. Император о ней даже не узнает. Авл вспомнил, как дед показывал ему другую дорогу на ту крутую скалу, где теперь дворец Цесаря. Собственно, это была не дорога и даже не тропа, а просто обрыв с уступами, по которым можно взобраться. И он в детстве как-то взбирался на скалу. Этим путем и чуть не сорвался в море.